Глава седьмая. «Мирослава». Барьер вокруг меня почти истаял, а я успела мысленно подготовиться к мучительной смерти, когда в стену огня вдруг ворвался разъяренный Стейн. Он стремился ко мне, и стихия будто подчинялась его неистовству. Пламя принялось расходиться в стороны, развеиваясь в воздухе, стали видны очертания окружающих нас кустов. а я с открытым от изумления ртом смотрела, как Стейн прорывается ко мне через огонь. Одежда на нем горела, кожа краснела от жара, местами обращаясь волдырями. Еще через миг моего шока он прорвался к моему барьеру, и пламя полностью развеялось. Защита опала, а я сама оказалась цапана в горячие и немного горящие лапы дракона. — Ты с ума сошел? — выдохнула я взволнованно. Сердце гулко билось о грудную клетку, дыхание вырвалось сипло, перед глазами еще стоял образ лорда в огне. Это было невероятно. «Я сошел с ума?» Пророкотал он настолько разгневанно, что я сжалась в его хватке и даже начала продумывать пути побега. Вот только дракон держал слишком крепко. Того и гляди, сожмет сильнее и сломает. «Ты ненормальная, Мира. Самая безумная, невменяемая...» «Отбитое — это все синонимы», — возразила я немного польщённо. «Одного слова недостаточно, чтобы описать твой невыносимый характер», — проревел он мне в лицо. И находился так близко, что я видела искры в синих глазах и удлинившиеся клыки. Было жутенько и почему-то приятно. «Я обязана тебя защищать», — напомнила ему твердо. Но ценой же своей жизни. Он посадил меня на траву и потянулся к моим рукам. Я ахнула от ужаса. От пальцев до локтей тянулись глубокие ожоги. Похоже, контракт действительно завершён. Хорошо, если после такого удастся сохранить пальцы. Вообще-то и ценой жизни, напомнила я себе и ему. В конце концов, такая уж у меня работа. А руки что-нибудь придумаю. Мы же в магическом мире. «Не трогай!» — взмолилась я, когда Стейн сжал мои запястья пальцами. Боль усилилась, но следом совершенно пропала, когда в меня полилась его магия. Казалось бы, сила пришельца из другого мира должна быть мне абсолютно чужда, но она влилась в резерв без усилий и понеслась по всему телу живительной волной. С такой яростью и негодованием самого лорда, что моя голова закружилась. А зажили за мгновение, сбрасывая из себя лоскуты поврежденной кожи. Это было так же нереально, как и пугающе. «Невероятно! Ты невероятный!» Прошелестела я, сжимая и разжимая пальцы. «Инвалидность мне не грозит, как и прерывание контракта». «Спасибо, Стейн», — поблагодарила искренне, улыбнувшись ему. И тогда заметила алые ожоги на его лице. На правой стороне полоса, поврежденной волдырями кожи, протянулась по всей щеке к подбородку. «Ну вот зачем ты туда полез?» — прицокнул я, потянувшись к его лицу. «Теперь он будет не такой красивый, потому что полез в огонь спасать меня. Не знаю, как к этому относиться. Заживет. Рыкнул он, подаваясь ко мне, подхватил меня на руки и стремительно поднялся. «И так легко, будто я и вовсе ничего не весила». в очередной раз доказывая, что передо мной не человек. Дракон благородный, заботливый и жутко злой. Я уже могу идти сама. Во мне столько сил, что могу даже бежать. Меня можно опустить. Попросила, только теперь заметив и окруживших нас драконов. Молчи, Мира. Только и бросил он, спешно следуя ко дворцу. Про трось забыл, да и почти не хромал, подтверждая мои выводы о природе его ранения. К нам навстречу выбегали стражники, появился Велиус. При виде меня он весь расверепел, чем весьма удивил. Мне казалось, он лишь хочет поставить очередную галочку в списке своих побед. Почему тогда переживает? «Напала девушка, Пенелопе», — отчитался Стейн быстро. «Кажется, она была под воздействием. Займись этим», — приказал сдержанно. «Слушаюсь, мой лорд», — кивнул советник. «Я могу заняться и телохранительницей», — предложил осторожно. «Я сам», — прорычал Стейн так свирепо, что Велиус предпочел сделать шаг назад, а я вовсе сжалась в его руках, глядя на советника широко распахнутыми глазами. «Да-да, допекла лорда и сама не рада». Стейну нужен лекарь», — шепнула я и зажмурилась. Над головой прозвучало недовольное «мира». И лорд двинулся дальше ко дворцу. Весь путь он сердито похотел над моей макушкой и словно специально не опускал взгляд ко мне. Я почти уверилась, что в покоях он меня как минимум придушит либо попытается отшлепать. Я даже продумала стратегию защиты. Но ничего такого не произошло. Стейн внес меня в мои покои, не зажигая света, прошел сразу спальню... и здесь посадил на кровать, заботливо подложив под поясницу подушку. «Хватит злиться! Я выполняла свою работу!» Удержал его за руку, не позволяя сразу уйти. Черты лица дракона тонули в полумраке, только горели синим светом глаза. Однако даже по их прищуру я увидел, что Стейн по-прежнему взбешён. Знаю, меня злит, что девушка вынуждена выполнять для меня подобную работу с риском для жизни. Признался он как-то беспомощно. «В нашей культуре мужчина несёт ответственность за женщину, принимает на себя даже обвинения против неё, защищает. Матушка считает твое участие необходимым для поиска Фламена. Но слушать твои крики боли пришлось мне». «Поиски Фламена?» «Молчи об этом. Это тема опасная. Однажды расскажу. Ты же так рвёшься в доверенные лица». Иронично хмыкнув, он взглянул на мою руку, удерживающую его за запястье. «Не то что рвусь...» Я отпустила его и обняла себе за плечи, почему-то смутившись. «Просто ты меня не слушаешь, и приходится проявлять наглость», — фыркнул он. «И я тоже», — согласилась я. «Ты не должен переживать. Я э, не женщина, а охранник. Почти мужчина». «Воспринимай меня так». «Я чувствую твой запах. Вижу тебя». «Этот совет стоило давать до того, как надевать платье». Он опустил взгляд к моим ногам. И стало ясным то, что мною упускалось. Платье местами сгорело, а пикантный разрез обнажил ноги до самых бедер. «Я вернусь к форме, и ты сможешь...» Заговорил я, пытаясь натянуть подол до колен — но не смогла подавить свою обескураженность от его заявления и растерянно пробормотала. «Не думала, что ты вообще отметишь платье на мне». «Красивое платье, оно тебе шло». Теперь голос Тейна зазвучал почти спокойно. «Странное дело. Весь день я слушала комплименты своему наряду, озорделась из-за секундной похвалы лорда. Похоже, он сумел добиться моего уважения. Надеюсь, это именно оно». Спасибо, жаль, оно пропало. Я прочистила горло, пытаясь собраться. Думаю, как только Ларри узнает о твоем подвиге, сошьет тебе новое. Наверное, да. Она замечательна и искренне переживает за тебя, но не уверена, что я найду повод снова надеть платье. Ты сможешь увидеть во мне мужика. Пожалуй, тогда я создам повод ради платья. В словах Стейна мне послышался странный намек. «Ну да, только ради платья». Пробурчала я, ощущая, как щекам приливает кровь. А был ли намёк, или мне хотелось его слышать? «Ты со мной флиртуешь?» «Решишь сама». Пожал он плечами, двинувшись прочь от кровати. «Наверное, мне не стоило улыбаться, но как-то не удалось держаться». «Спасибо за службу мира. Я отправлю к тебе матушку». Она сильнейший лекарь клана. «Ой, только не ее! взмолилась я. «Она же задушит меня заботой!» «Это месть!» — хохотнул Стейн и покинул спальню через смежную дверь. Я прикрыла глаза и хлопнула себя по лбу. Нельзя флиртовать с объектом, но, судя по неоднозначному стуку в груди, мне понравилось. Стейн исцелил мои ожоги, и наполнил меня силы для быстрого восстановления, а принесшая по его просьбе Аканта завершила мое лечение, избавив от растяжения ноги, про которое благополучно забыла на фоне супергеройского поступка лорда. Но жрица, конечно, побила все рекорды по заботе. И подлатала, и зацеловала, и затискала, и чуть не убила потоком причитаний, приправленных сожалениями и благодарностями. Так что Стейн отомстил сполна. Но утро все равно выдалось бодрым и радостным. Первое — из-за переполненного магией резерва, второе — на фоне избавления от маячившей перед носом инвалидности. «Мира, что ты здесь делаешь?» Поморщился Стейн, когда утром обнаружил меня в своей гостиной. «И тебе доброе утро!» Я так широко улыбнулась, что рисковала заработать вывих челюсти. Мне предстал абсолютно другой мужчина. Ничего не напоминало об ожогах, Огонь выступил внезапным стилистом. Стейну укоротил волосы. Теперь они были выше уровня плеч, потому выбивались из хвоста и весьма привлекательно обрамляли гладко выбритое волевое лицо. На квадратном подбородке обозначилась симпатичная ямочка, которая была незаметна раньше из-за короткой бороды. «Тебе идет новый образ», — призналась легкой восторженностью в голосе, даже подумывала присвистнуть от контраста изменений. «Ты же не любишь усачей». Он провёл ладони по подбородку и лукаво ухмыльнулся правым кончиком твёрдых губ. «Ты так смотришь, Мира, мне стоит опасаться за свою честь». «Ну да, лучше не поворачиваться ко мне спиной», — фыркнула я, ощутив новый прилив крови к щекам. «Ужас! Прекрати с ним флиртовать, Мира!» Наорала мысленно на себя и тут же ответила. «Но он первый начал! Буду иметь в виду». Улыбка Стейна стала скупой, но напомнился. Возьми выходной, ты после ранения. Тогда не стоило вливать в меня столько магии. Я полна сил, энергии и энтузиазма. Шутливо отсулетовала, мол, горы будут свернуты, даже если вы все против. Вижу, мотнул он головой. Что ж, работай. Сегодня проведу день за разбором документов. Встреч в планах нет, поэтому ни силы, ни энергии, ни энтузиазм не потребуется. Только способности твоей задницы сидеть несколько часов подряд. Я тихо прыснула. Похоже, наше общение пришло на новый уровень, если он не боится произносить при мне слово задница. Можешь во мне не сомневаться, и в моей. ты понял, фыркнула. Стэн тихо рассмеялся и прошел в свой кабинет. Так начался обычный, приятно спокойный рабочий день лорда. Что бы ни говорило, а для охраны наступила самая лучшая пора, нет опасности для объекта, как и потенциальных угроз. Конечно, это вовсе не означает, что можно расслабиться, но работа все равно пройдет легче. Стейн сел за завтрак, и в кабинет сразу принесся Велиус с и бумаг. Похоже, придется услышать отчет о прошедшем расследовании. «Мой лорд, доброе утро». «Рад видеть тебя целой и невредимой, Мирая?» Мне он подмигнул. «Спасибо, советник. А вы выглядите уставшим? Ночь прошла в заботах?» Уточнила с намеком, указывая на бумаге в его руках. Велиус действительно, казалось, и вовсе не спал сегодня. Под глазами огромные синяки, черты лица заострились, одежда выбрана самая простая, шейный платок и серток вовсе проигнорированы. «Да, так и есть». Миру послушать с нами отчет. Покушение коснулось и ее. Стейн весело приподнял бровь, наблюдая, как Эйерз ую на стуле от нетерпения, в стремлении начать спор за доступ к информации. Спасибо. Я моментально переселилась в кресло поближе. Конечно. Велиос сел за стол к лорду. Первым делом осушил стакан воды, следом окружил на звуконепроницаемым барьером. и приступил к рассказу, параллельно уплетая плотный завтрак с тарелки. Похоже, он ещё и толком не ел за эту ночь. Но зато многое успел. Как оказалось, Пенелопе входит в рот заведующий госпиталем имени Фламена. Ее семья довольно древняя, но ограниченная в средствах из-за отношения знати к забытому богу. А Стейн, по его словам, планировал поддержать госпиталь, но весьма удивился внезапному вызывающему поведению девушки. Она вела себя в свойственной ей манере из-за ментального воздействия. Когда приблизилась к Стейну в первый раз, Пенелопе должна была осуществить атаку, но мое появление сбило алгоритм. Девушка почти избавилась от внушения. И тогда к ней вышел неизвестный, чтобы повторить процедуру промывки мозгов. На этот раз девушка не смогла сопротивляться, даже впала в транс и за силы воздействия, была вынуждена подчиняться, из-за чего сейчас ужасно переживала. Но Стейн понимал ситуацию и не собирался предъявлять ей претензии. Напротив, намеревался усилить поддержку госпиталя и рода Пенелопе. Необходимость участия злоумышленника вынудила его засветиться перед записывающими артефактами. Он попытался сбежать, но его схватили на выходе из дворца. Там он глотнул яда, да и здесь ничего не вышло. Преступника схватили, откачали, допросили... И с его помощью выявили еще троих злоумышленников среди прислуги дворца. Как выяснилось, все они — рьяные сторонники церкви Трехликого. На преступление они пошли с целью свергнуть узурпаторов-драконов и ни о чем не жалели. Допросы продолжались, искали тех, кто обеспечивал их ресурсами для покушений, но, возможно, от угрозы внутри дворца удалось избавиться. Кстати, кардинал вчера проявлял интерес к мире. Припомнил Велиус, и взгляды обоих мужчин устремились ко мне. «Меня нанимали для охраны его племянницы. Кардинал узнал меня». Сдержанно ответил я. «Ты была напугана?» Произнес он с намеком, и я опустила взгляд, заметив мрачный интерес в глазах Стейна. «Мира, расскажи. Это может быть важным», — потребовал лорд. «Гильдия занимается этим делом». произнесла я тихо. Меня просили не привлекать посторонних. «Речь о твоей верности. Придется рассказать», — ответил он жестко. «Ты говорила, что тебя нашли в море. Ты тонула...» «Да, мне помогли. В моей верности не стоит сомневаться. Я ненавижу кардинала и его семью. Уверен, он в курсе развлечений сына и покрывает его». «И как развлечения Никанора связаны с тобой?» Голос Стейна напомнил рокот от грома перед бурей. Я подняла взгляд и вздрогнула от силы ярости в его глазах. Только она была направлена не на меня. Да и Велиус смотрел недобро. Уверена, они не желали мне зла, но меня пугала необходимость выворачивать перед ними душу. Не хочу вспоминать, это больно. Я свидетель убийства, совершенного Никанором. Но кроме моего свидетельства нет ничего. Он замёл следы. Глава гильдии Андина ведёт расследование, поэтому для него важно сохранение конфиденциальности». «Ублюдок!» — прорычал Стейн. «Ты права. Альфиус во всем покрывает сына. И если он пока не знает, что еще натворил Никанор, скоро свяжется с ним и постарается избавиться от улик». «В моем лице?» — кисло улыбнулась я. «Что Никанор сделал мира?» Стейн прямо посмотрел в мои глаза, но я покачала головой до боли, прикусив нижнюю губу. Это слишком личное, чтобы просто рассказать. Да и не так важно, что произошло со мной, как необходимость наказать Никанора за убийство Саймона, ведь у него забрал жизнь. Я свяжусь с головой Андина. Стейн не скрывал своего недовольства, но хоть не стал допытываться. Мы обсудим возможности взаимодействия. Не только он желает добиться справедливого наказания для этого ублюдка. Альфиос тщательно скрывает следы злодеяния сына. Но мы докопаемся до правды. Я тебе обещаю, Мирая. Спасибо. Прошелестела я, ощущая, как глаза покалывают слезы. Надеюсь, глава не будет злиться, но мне пришлось рассказать. Лишь бы моя откровенность ничего не испортила и действительно привела к осуществлению наказания. Звонок артефакта связи Стейна прервал разговор. Он ответил сразу, и перед нами на экранчике появилось изображение златовласого мужчины, наверняка дракона. «Здравствуй, Аргос, поприветствовал незнакомца Стейн. «Как оказалось, мне посчастливилось увидеть еще одного из правителей страны». «Здравствуй, Стейн. Я связываюсь с тобой, чтобы посоветоваться», — произнес он со сдерживаемой яростью. Мужчина казался присыпанным золотой пылью. Короткие волосы сияли, глаза пылали, словно два маленьких солнышка. «Слушаю», — кивнул Стейн. «Как неудивительно, меня не стали выгонять и позволили услышать разговор». Аргос рассказал об убийстве главы музея, посвященного забытой богине Солуа. Как оказалось, убитая была жрицей солнца, поэтому золотой лорд намеревался провести ритуал прощения в соответствии с традициями. Это должно было вызвать недовольство со стороны церкви трехликого и знать его провинции, но Аргас собирался заявить прямо о своей верности богине Солуа. «Сапфировый клан поддержит тебя», — сообщил Стейн. «Я сейчас же соберусь и вылечу в Янтарную долину». «Спасибо, Стейн. Для меня это важно», — с облегчением улыбнулся Аргас. Разговор вскоре завершился. Стейн с Велиусом встревоженно переглянулись, и почти одновременно поднялись из-за стола. «Я распоряжусь о начале сборов», — сообщил советник. «Ты останешься здесь», — сообщил Стейн. «Расследование не менее важно, да и тебе нужно отдохнуть». «Ты уверен?» — засомневался Велиус. «Да, я справлюсь. Это лишь недолгое путешествие». «Есть какие-то нюансы клана Золотых, о которых мне нужно знать при осуществлении охраны?» Уточнила я деловитым тоном. Стейн глянул на меня и поморщился. Похоже, намеревался отправить вместе с И «Я лечу с тобой», — сообщила ему прямо. «Мира», — рыкнул он. «Я, пожалуюсь о Канте. Решила сразу бить секретным оружием. «Что же? Можешь лететь». Он стремительной походкой двинулся прочь из гостиной в направлении своей спальни. «Посмотрим, кто решится тащить тебя на спине». А вот это проблема. «Стейн!» Я рванула за ним, но он захлопнул дверь прямо перед моим носом. «Велиус!» Развернулась к советнику, но он успел сбежать. Последнее слово явно осталось не за мной. Я понеслась к себе и принялась за срочные сборы. Со «Стейн ведь действительно станет оставить меня здесь, еще и сослаться на мое опоздание. Так что я носилась со скоростью кометы. Пылала от негодования тоже подобно ей». Думаю, зарево виднелось из самой янтарной долины. Забросив набитый вещами рюкзак за спину, я понеслась на балкон, где потихоньку собирался драконий отряд перед отлетом. Все мужчины предпочли прибыть в халатах, чтобы не тратить время на раздевание, потому сбор выглядел посиделками после бани. Пока никто не уносился в небо, но каждый был готов к предстоящему отлету. «Каждый, кроме меня». Но я собиралась это исправить, потому ринулась в уговоры. Почти не сомневалась в успехе, ведь, считала, драконы привыкли ко мне. Но, к моему разочарованию, на просьбу покатить на спинке реагировали полнейшим нежеланием, неумело замаскированными вялыми объяснениями. Кто-то отговаривался необходимостью охранять Стейна, кто-то говорил, что не хочет брать ответственность за мою жизнь, а некоторые просто отвечали размытым «Лорд решит». В моём понимании, равноценным обычному нет. Так я и металась, пока мужчины не принялись сбрасывать халаты. А мне пришлось спешно отвернуться. И тогда лорд вступил на балкон. Тоже в халате, с набитой вещами сумкой в руке. И, само собой, без матушки. Женщинам же не стоит наблюдать за разоблачением мужчин. Знала бы, что драконы столь категорично мне откажут, отправилась бы жаловаться к Аканте. За спиной начал вспыхивать свет. Драконы обращались и с ревом срывались с балкона. Количество возможного транспорта уменьшалось с каждой секундой. «Стейн, не смей меня бросать!» Прошипела я, подлетая к лорду. «Я обязана тебя охранять!» «Взяла бы выходные, умирая!» Он так откровенно закатил глаза, что захотелось его стукнуть. Следом Стейн сбросил халат. Я задохнулась от смущения, и от нахлынувшего смущения. В синих глазах лорда вспыхнули смешинки. Стало ясно, он снова надо мной подшучивает. Тоже мне нашел клоуна. «Стейн!» — прорычала я, очень старательно глядя ему в глаза. Хотя, признаюсь, так и хотелось подглядеть пониже. Рефлекторно. Ну, красивый же мужчина. А я временами очень любопытная ценительница прекрасного. «Мира!» Ухмыльнулся он и просто отодвинул меня, чтобы пройти поближе к парапету. На его попу я посмотрела почти случайно. Потом опомнилась, вскинула голову и с пылающим лицом ринулась в погоню. «Стейн, не смей!» — проревела сердито и ожидаемо налетела на его крепкую спину. Отступила, взмахнула руками и ослепла от вспышки света. Следом мою талию обвила огромная лапа. Я прикрыла рот, чтобы на рефлексах не заорать. Над головой раскрылись огромные сапфировые крылья, клацнула пасть. Дракон развернулся, подхватил второй лапой сумку и сиганул с балкона. К такому жизнь меня не готовила, поэтому я все же заорала. Особенно, когда земля стала катастрофически близка. Стейн расправил крылья в последний момент, и за стремительным падением последовал головокружительный взлет. Голова кружилась — На языке вертелись только ругательства, а мой желудок валялся в ауте где-то в пятках и находился там очень долго, пока дракон не наигрался с виражами. Следом Стейн решил меня добить и просто подкинул. Я снова орала, пока парила в небе над тушей драконов. Но следом, не без участия магии, меня опустило на спину Стейна между роговых наростов, и полет выровнялся. Правда, к тому моменту я возненавидела драконов и одного конкретного лорда в частности. Столица с ее сапфировыми витражами осталась позади, стейн понесся над кажущимся бескрайним морем. Но полет недолго был спокойным. Чешуя начала наполняться светом, а скорость увеличиваться. Вскоре я нагнулась к самой спине и зажмурилась, чтобы меня не сдуло. И пришла новая проблема. Из-за скорости и высоты полета стало холодно. Кажется, в янтарную долину прибудет моя ледяная статуя. Когда я окончательно окоченела, Стейн пошел на снижение. Он опустился в лесу на берегу лесного озера. Деревья пожухли, сбрасывая с себя желтые и красные листья. В небе клубились тучи. Похоже, альдины с их теплым климатом остались позади. Дракон вытянул крыло. Ругаясь под нос и дуя на пальцы, я неловко скатилась по нему и повалилась в кусты. Уверен, он остановился возле них специально. Следом грянула вспышка света, в очередной раз меня ослепляя. Стейн обратился. А я лежала у его ног и часто моргала, к счастью, лишаясь соблазна рассмотреть его во всей красе. Но на всякий случай прикрыла глаза, чтобы меня не обвинили в подглядывании. «Я говорил тебе остаться. Драконы не транспорт. Мы не создавали теплых заклинаний для прилета с грузом». «Ничего, я выдержу. Долго лететь до долины». Судя по погоде, мы отлетели от Альдина. Мы пока в Альдинах, правда, на окраине. Ого, так быстро? Удивилась я, продолжая лежать с закрытыми глазами и дрожать от холода. Драконы способны ускорять полет за счет силы резерва. К следующему дню доберемся до места. Я точно, а ты рискуешь погибнуть. Я утеплюсь. Заверила его, перекатываясь на бок и попыталась встать. Но раньше меня подхватили сильные руки и подняли. «Ледяная!» — хмыкнул Стейн мне в макушку и стиснул меня сильнее. От его рук пошло тепло и начало распространяться по всему моему телу. «Что ты делаешь?» Дрожь из-за контраста температуры усилилась, переходя на голос. Я вскинула голову, глядя в пылающие синим светом глаза Стейна. Он явно колдовал, и наполненный его магией резерв отзывался на его действия кипением и щекотными мурашками по коже. «Драконы сапфирового клана сильны в магии воды. Я воздействую на воду в твоем теле. Кипячу, если говорить проще». Ухмыльнулся он с вызовом. «Звучит опасно», — улыбнулась я в ответ. «Спасибо». Странное дело, но не боялась не его магии, невозможных действий, даже несмотря на отсутствие на нем одежды. Он был невыносимым и своенравным типом, но безопасным. Бесстрашная, — прищурился он, опуская меня на ноги. Согрелась? Как неудивительно, да. Поражённо отозвалась я, потеряв друг от друга поразовевшие пальцы. И тут заметила то, о чем забыла. Хоть бы прикрылся, прежде чем меня греть. Пробормотала, отворачиваясь от лорда. Уверен, в таком состоянии ты на меня не бросишься, даже если отвернусь. Выдал он. «Утепляйся, Мира, и полетим дальше. Ты и так вынуждаешь нянчиться с тобой больше необходимого. А нам необходимо успеть на похороны жрицы. У меня мало теплой одежды». Посетывала я, быстро сбрасывая себя рюкзак. Обидно, конечно, но ему действительно приходится считаться с моими человеческими слабостями. Хотя, думается мне, прикалывается он надо мной от всей драконьей души. Особенно над тем, как я не умел отвожу глаза от его... прелестей». «Я взял для тебя одежду», — заявил он. «Значит, ты изначально не собирался меня оставлять?» — возмутилась я, разворачиваясь к нему, но сразу же вскинула голову. Лорд сидел на одном колене у своей сумки и перебирал ее содержимое, и пока не успел обзавестись прикрытием. «Я знал, такую занозу вряд ли получится оставить», — отбил он. «Как и понимал, что ты вряд ли готова к полету». Мне в лицо прилетело что-то мягкое и тяжелое. «Одевайся, Мира, и полетели!» «Как пожелает, лорд!» Произнесла язвительно, стягивая с головы меховое пальто, и снова ослепла, когда Стейн обратился. «Лучше бы и дальше блистал прелестями, так хоть глаза не болят!» После облачения в теплую одежду, пальто и перчатки, дело, а точнее полет, пошел лучше. По крайней мере, я не рисковала умереть от обморожения. Но Стейну все равно, помимо ночевки, пришлось сделать еще четыре стоянки, чтобы отогреть меня, поворчать и поприкалываться. Последняя даже не бесила. В конце концов, я добилась своего, полетела с лордом. «Получите, распишитесь, как говорится, и наслаждайтесь жизнью». Вот я и наслаждалась, даже приноровилась и поймала восторг от полета. Но, конечно, приземлению во дворце золотого лорда я обрадовалась больше. Город Драуфаст, столица Янтарной долины, разительно отличался от Сайрелия. Здесь дома строились из серого камня, разрастаясь из за пределы высокой крепостной стены, а прямые линии дорог вели прямиком ко второй линии стен, за которыми находился величественный замок с поднимающимися ввысь башнями украшенными золотыми шпилями. Тёплый климат островов остался позади, Здесь нас встречала настоящая осень с привычными душе желтыми и красными листьями, влажной прохладой и запахами увядающих трав. Стейн приземлился на балконе, вытянул крыло, позволяя мне спуститься, и обратился, стоило моим ногам коснуться пола. Наученная горьким опытом, я вовремя закрыла глаза, что помогло избежать ослепления. А пока происходили драконьи трансформации, мне удалось стащить с себя теплую одежду... и сместиться, прикрывая лордовый срам от взглядов выбежавших горничных. Блюдешь моя целомудрия, Мира!» — шепнул мне Стейн. Голос его звучал утомленно. ему пришлось лететь всю ночь и возиться со мной. «Тебе нужны какие-то настои, как в прошлый раз, или донор магии?» — уточнила я строго, следя за приближающимися слугами. «Сейчас был самый удачный момент для нападения, потому не собиралась расслабляться». «Не нужны». Ответил он коротко и тихо прицокнул языком, когда я забрала у ближайшей девушки халат, чтобы передать ему. «Нашу безопасность обеспечивает лорд Аргас. Не позорь меня», — прошепел сердито. «Я охраняю твое целомудрие, забыл?» Пропела еле слышно, ведь знала, какой у него хороший слух. Стейн не ответил, но уверенно, мысленно выругался. Он натянул халат... Вытащил трость, подхватил свою сумку и, прихрамывая, двинулся прочь с балкона, позволяя своему сопровождению тоже приземлиться и обратиться. Она нас повели выделенное сапфировому клану крыло. Как оказалось, Стейн про меня не забыл, так что мне тоже подготовили соседние с ним покои. Только сначала я должна была удостовериться в безопасности лорда. Сам лорд утомился из дороги и от меня. потому лишь проворчал под что-то нечленораздельное и попросил в первую очередь проверить спальню и купальню. Меня обрадовала его покладистость, и я действовала быстро. Знала, что после дня в пути с постоянными перевоплощениями с него станется сбросить халат и забраться в ванну при мне. Стейн ушел плескаться, а я завершила осмотр, установила свои артефакты и пошла к себе, чтобы умыться с дороги и переодеться. Действовала быстро, Но по возвращению все равно не застала Стейна. Охрана на входе в его покое скупо пояснила, что он отправился общаться с изумрудным лордом и даже оставил поручение для меня: велел передохнуть с дороги и. Отогреться! Вот ведь! Ругаясь под нос, я отправилась выполнять поручение: А куда деваться? В конце концов, он не обязан был меня ждать. Сама виновата. Ушла с поста, а он сбежал. Теперь еще и будет прикалываться. Эх, надеюсь, во дворце золотого лорда с охраной все отлично. Как бы не пришлось вести окантить труп, пойманная в коридоре горничная пообещала принести для меня обед, так что я вернулась к себе. Здесь разложили вещи, немного размелись, а потом с наслаждением поела за общением с Велиусом. Советнику пришлось провести мне краткий экскурс в мир золотого клана, то есть пояснить, кто здесь главный. Кого стоит опасаться, а кому относиться со всем расположением? После разговора я снова сбегла в покое Стейна, не нашла его и отправилась гулять. Надо же учиться ориентироваться в лабиринтах чужого дворца. И вот во время вполне праздной прогулки по одному из коридоров я заметила отошедшую в сторону вентиляционную решетку. Приблизилась, потянула ее и резко отпрянула, когда изнутри меня попыталась ужалить... «Механическая змея!» «Ого!» Выдохнула, мельком коснувшись груди, где громко билось разогнавшееся от неожиданности сердце и снова подалась к решётке. Змеюка меня дожидаться не стала и поползла дальше по вентиляции. Ругаясь под нос и рыская в кармане, я таскала сканер, засекла ее магический след, после чего, ориентируясь на него, бросилась бежать по коридору. К сожалению, странный артефакт явно был предназначен для обхода всяких сканеров и следилок, потому быстро исчез моего радара. Некоторое время я бежала по наитию и вскоре вылетела в оформленное в камне крыло, выделенное для увеселений. Глядела под ноги, высматривая змею вентиляции, и совершенно не уследила за дорогой. Также куда-то бежала незнакомка. И на повороте мы встретились. Еле успели затормозить, чтобы не столкнуться лбами. Обе так опешили, что практически одновременно выругались. Очень ёмко, типично по-русски «матерно». «Чего?» — выдохнула я в неверии. Незнакомка тоже была исконной, но намного более яркой внешности, чем Мирая. Длинные розовые волосы были влажны, большие салатовые глаза выдавали тоже ошеломление, которое владело и мной. На светлой коже золотились веснушки и олел румянец, словно после душа. Девушка совершенно не походила на землянку, как и я, но где-то же она научилась так ругаться. «Е-поросоты!» Осторожно, будто боясь спугнуть своё счастье, протянула я. е мане Ответила она, а её губы начали подрагивать, расплываясь в улыбке. «Ешкин кот!» — отозвалась я. «Лиля, но здесь меня зовут Лильен». Представилась она, подтверждая свое земное происхождение. «Мирослава или просто мира? А так Мирая?» Я пока была не в состоянии анализировать, просто радовалась землячке. Как и она. Потому мы громко рассмеялись и обнялись, словно знакомы всю жизнь. Могли бы стоять так долго, впитывая счастье от встречи, но мне пришлось опомниться. «Ой, подожди, я же не просто гуляю». Нехоть отстранилась от девушки и огляделась. Я разыскивала опасный артефакт, подозревая, возможно, нападение. «Артефакт?» — уточнила она настороженно. За спиной девушки маячили служанки и драконы, явно исполняющие роль охраны. «Похоже, моя новая знакомая не так проста». «Твой?» — спросила она с подозрением. «Нет, я телохранитель сапфирового лорда Стейна. На него было совершено несколько покушений. Предполагаю, это снова...» «На этот раз не на него». Вся скривившись, она протянула мне сверток. «Этот артефакт?» В полотенце была завернута та самая змея. «Этот?» — кивком подтвердила я. «Твоя?» «Нет, напала на меня в бассейне, но налетела на мою защиту». «Почему вы не сообщили, госпожа?» Обратился к ней дракон из охраны. «Потому что думала». Тяжко вздохнула она. «Значит, ты и была целью», — подытожил я. «А ведь Велиус описывал мне ее. подожди «Подожди-ка, розовые волосы, служанки, охраны из золотых и имя Лильен. Супруга золотого лорда?» «Именно». Лили показалась погрустнела еще больше. И это выглядело странным, особенно на фоне сокрытия информации о нападении от охраны. Но все станет ясным по ходу общения, Главное, что теперь я не одна. В этом мире есть еще одна попаданка, и она тоже в беде. Пойдем-ка покажем змею артефактору и поговорим. Ничего, и с ее проблемами разберемся. Мы своих не бросаем.